«Глава четвертая. А как ты оказалась здесь раньше нас? Первое, что мне пришло на ум». «Ну?» — смущенно протянула та. «Скажем так, я слишком быстро бегаю. К тому же сегодняшнюю лекцию могла пропустить». А заря мицука с ехидной улыбкой прошла в кабинет и присела за свое место. «Видела бы ты, как покраснелась заму, когда его назвали парнем года?» «Все было не так», — попытался возмутиться я, но остановить любопытство девушек было невозможно. «Ого!» — воскликнула Мика и подскочила с места, схватила за руку и развернула к себе. «Расскажи, что там произошло? Тебе дали новое домашнее задание?» «Да, и заму», — азартно подхватила Куори. «Поделись с нами. Ничего интересного. У них новый директор», — перебила меня Митсука, даже не посмотрев в нашу сторону. Чем-то сильно увлеклась. «Минь, помните такую?» «Серьезно?» — чуть ли не воскликнула и невласка. «Изаму, ну она же...» «Все нормально». Я слегка покосился на заинтересованную Цуми, и остальные поняли, что о Лотосе при ней говорить нельзя. Минь просто решила над нами подшутить. «Так вы ее знаете?» — ошарашенно поинтересовалась Цуми. «Нашу новую директрису». «Ага», — пожал плечами я, когда Мика меня отпустила. «Было дело». «Они переспали». Как ни в чем не бывало, ответила рыженькая зараза и присела на свой стул. «Однажды из-за мы...» «Мико!» — блондинка сурово посмотрела на нее. «Не забывайся!» «Ой!» — пискнула та и отвернулась к компьютеру. «Прошу меня простить!» Судя по кислому выражению Цуми, она прямо-таки жаждала узнать подробности. Вот только я не мог их предоставить. Так, мицука достала флешку и протянула ее нашей гости. «Держи, здесь новое задание. Думаю, справишься. Но я должна следить за процессом. Придется сегодня задержаться у нас». «Утияма-сан!» «Просто Митсука!» мицука улыбнулась та. мицука робко начала девушка, потупившись в пол. «Боюсь, я не смогу надолго остаться». «Мне хватит и часа!» — понимающе кивнула та. «Хотя я вот, к примеру, вообще не понимал». Цуми явно что-то скрывала, впрочем, у каждого из нас есть секреты. «А где мне работать?» «Присядь за компьютер Изаму, думаю, вы вдвоем уместитесь друг с другом». Я вопросительно вскинул брови. «А что такого, Изаму?» — улыбнулась начальница и вернулась на свое место. «У Цуми сейчас испытательный период, ей нужно показать себя. К тому же ты ее привел, вот и отвечай за девушку». При этих словах краем глаза заметил, что Коори нахмурилась. «Да, я уже сомневаюсь, правильно ли поступил, учитывая то, что произошло с моей подругой. Узнал бы раньше, подумал десять раз, прежде чем брать Цуми. Однако отступать не привык, придется потесниться». «У тебя же и работы не так много, верно?» – спросила мицука «Насколько я помню, основная ветка для демо уже готова». «Готово!» – кивнул в ответ и подвинул к себе свободный стул. Цуми сидела за монитором и просматривала документы. Сегодня расслаблюсь. Даже не думай, усмехнулась блондинка. Наблюдай за работой своей подруги, учись новому. В нашем деле точно не помешает. Блин, вот именно сейчас этим заниматься. С другой стороны, когда еще? Есть только одно решение для тех, кто хочет что-то создать. Бери и делай.